Глава 17. Как я и предполагал, спустя несколько секунд к нам вышла пятёрка людей, которые явно состояли в какой-то гильдии. Ибо на доспехах и одной мантии красовалась одинаковая эмблема в виде красного кабана, топчущего чёрные розы. "Это красный вепрь", тихо произнесла Ирен, которая стояла рядом со мной. "Это плохо", прямо спросил я. «Нет, ничего плохого я про эту гильдию не слышала», ответила она, в то время как пятёрка искателей приключений остановилась в десяти метрах от нас. «Хм, сразу заняли боевое построение». Подумал я, глядя на то, как вперёд вышли два воина в тяжёлых доспехах со щитами. Недалеко от них сзади встал лучник в лёгкой броне тёмно-зелёного цвета и воин, держащий в руках двуручный молот, который, как и двое щитовиков, стоящих в авангарде, тоже был закон в тяжёлой доспехе. И замыкала процессию немолодая женщина лет 45-50, облачённая как и лучника в лёгкую белую броню. Обе наши компании с интересом смотрели друг на друга, но к каким-то другим активным действиям никто пока переходить не спешил. эмит я...» «Молчи», – перебил я Ирэн. «Пусть говорят первыми», – сказал ей, продолжая изучать непрошенных гостей. Игра в молчанку продолжалась недолго. Вперёд вышел один из щитовиков. «Кто вы такие? В какой гильдии состоите?» произнес он, посмотрев на нас оценивающим взглядом. «Путешественники!» спокойно ответил я, оценивая воина и добавил. «Ни в какой гильдии не состоим. Хороша, очень хороша. Над ней явно потрудился мастер. Все части доспехов были идеально подогнаны, и данная броня явно была сделана на заказ под конкретного человека. Даже думать не хочу, сколько такая стоит». «Без гильдии?» Воин снова смерил нас оценивающим взглядом, который мне сразу не понравился. Странно, задумчиво произнёс он. Вы, получается, подземелье зачистили? Да, мы. Воин с подозрением посмотрел на меня. С вами ещё кто-то был? спросил он, обведя взглядом наш небольшой отряд. Может и было, может и есть, холодно произнёс я и добавил, глядя в его глаза: «Я не обязан отвечать тебе на этот вопрос, а теперь прошу прощения, но нам нужно идти», — сказал я, и, вернувшись к девушкам, кивнул им. «За мной!» Воин с щитом усмехнулся. «А ну стоять!» — рявкнул он и достал из ножен клинок. «Я не разрешал вам никуда идти!» «А мне нужно твое разрешение!» — произнес я холодным тоном и боковым зрением посмотрел на Ирана. «Успокойся!» — сказал ей, — она вот-вот уже была готова сорваться с места и устроить резню. — Вы бы посторонились по добру-поздорову! — Что ты сказал, щенок? — сквозь зубы процедил воин с двуручником. — Да я вас один тут порешаю! — произнес он и сделал несколько шагов вперед. — Хотя, хм, давай кончим только его, а этих! — он кивнул на девушек и облизнулся. — Найдем, что с ними делать! — и усмехнулся. — Селенок, хватит! — всё в той же спокойной манере произнёс я, посмотрев воину в глаза. «А ты сомневаешься?» зло он. «Именно, потому и спрашивал. Может, заключим пари?» предложил я. «Какое?» в голосе воина я ощутил удивление и азарт. «Обменяемся атаками. Как тебе такое предложение? Могу даже позволить тебе провести её первым», усмехнувшись, предложил я. Воин засмеялся. «Слышал, что предложил этот щенок, фур!» Он повернулся к своему приятелю. «Слышал», — ответил тот, продолжая сверлить меня взглядом. «Уверен, что победишь». Хм, «А он умнее, чем его приятель. Этот мужчина, вооруженный щитом и мечом, явно что-то подозревал. Ну или у него была хорошо развита интуиция. В любом случае он чувствовал исходящую от меня угрозу. И это было мне ой, как не на руку». «Уверен», — усмехнулся воин с двуручником. «Опять же, щенок сам виноват, что позволил мне атаковать первым». «Какие условия?» Последние слова предназначались уже мне. «Ты атакуешь, я не защищаюсь. Затем наоборот, если выиграю я, вы поклянетесь дарами, что свалите отсюда и оставите нас в покое. Если выиграешь ты, можешь делать с ними всё, что захочешь», произнёс я и кивнул себе за спину. «Эмит...» «Тихо!» Не оборачиваясь, рявкнул я на Лею. «Идёт!» Не задумываясь, ответил воин. «А твои товарищи выполнит поставленные условия, если я выиграю?» Прямо спросил я. «Фуру, выполнишь?» Спросил воин с двуручником своего дружка. Щитовик смерил нашу компанию оценивающим взглядом и тяжело вздохнул. «Ладно», — наконец решился он. «Клянусь даром, что я и мои товарищи покинем подземелье, если мой друг проиграет», — произнес он клятву, и я улыбнулся. «Отлично, то, что надо». «Хорошо, тогда я готов». Спокойно произнёс я и пошёл в сторону воина с двуручным клинком. «Бросай оружие!» — усмехнулся он, глядя на мой копьё и щит. «Такого условия не было. Я сказал, что не буду защищаться», — спокойно ответил я и начал провоцировать собеседника. «Ты бить будешь или продолжим языками чесать?» «Ну ты, сука, сам напросился!» — рявкнул воин, и я ощутил, как его оружие наливается магией. «Ого!» Удивился я, когда его клинок начал увеличиваться в размерах, становясь всё больше и больше. «Интересно, вес тоже увеличивается?» Подумал я, наблюдая за манипуляциями своего противника. «Сдохни, недоносок!» Громко крикнул воин и, резко взмахнув клинком, опустил его на меня. Активирую непробиваемый барьер, а в ту же секунду до меня доносятся беспокойные крики девушек сзади. «Не может быть!» Не веря своим глазам, произнёс мой оппонент, когда его клинок ударил по мне, не нанося ни единого повреждения. «Я так понимаю, моя очередь», — сказал я, доставая из магического хранилища двуручный молот и убирая копье «Готов?» Стоит отметить, воин довольно быстро пришёл в себя. «Фур!» Он повернулся к своему товарищу, и я увидел, как воин со щитом кивнул. «Готов!» С вызовом бросил мой оппонент, а в следующее мгновение я использовал звериную силу и нанёс по противнику сокрушительный удар сверху вниз. «Вот же жулики!» — с ненавистью подумал я, когда ощутил враждебную магию, причем не самого воина с двуручником, а его товарища со щитом. Хотя ему это всё равно не поможет. Да, мой удар не превратил его в кучу дерьма и крови, но в живых этот урод точно не остался, учитывая, как странно висит его голова на бекрени. Я посмотрел в человеку, которого мертвец звал фором в глаза, и хищно улыбнулся. «Не помогло?» — усмехнувшись, поинтересовался я. «Ты о чём?» — воин смирил меня холодным взглядом. «Да так, ничего!» — усмехнулся я и пожал плечами. «Я так понимаю, я выиграл!» «Зилан!» — девушка, стоящая сзади, рванула в его сторону, но её остановил щитовик. Он помотал головой и опустил глаза вниз. «Я могу...» «Нет, он мертв спокойно произнес воин. «Оглов, Иннард, заберите его тело, мы уходим!» Приказал он своим товарищам, и те сразу же бросились выполнять его приказ. Подняв своего друга, они откуда-то достали носилки и погрузили на них тело своего мертвого товарища. «Уходим!» — скомандал воин со щитом, после чего повернулся в мою сторону. «Я с тобой не прощаюсь!» — произнёс он и больше не говоря ни слова. Отряд Гильдии Красной Вепри ушёл, а мы смогли спокойно выдохнуть. «Это ведь было не укрепление?» Разумеется, как только все пришли в себя, Ирэн сразу же начала с расспросов. «Нет, не укрепление», — честно ответил я. «А что тогда?» — не внималась она. «Много будешь знать, скоро состаришься», — спокойно ответил я и посмотрел на Лис. «Она успокоилась?» «Да, но до сих пор напугана. Этот урод...» «Я понял», — тяжело вздохнув, перебил её. «Нам бы вряд ли удалось этого избежать. Хорошо, что хоть не пришлось с ними сражаться» и что мы отделались малой кровью», сказала я, глядя на Элизабет, рядом с которой сидела Лия и пыталась её успокоить. «Это да», — ответила Ирена. «Хотя я уже готова была их капусту порубить, особенно этого урода. Хорошо, что в мире стало надо ублюдкам меньше». «Может, и так», — задумчиво произнёс я. «Но, судя по словам того воина, скорее всего, у нас будут неприятности из-за этого инцидента». «Так они же первые начали!» «И что?» «Во-первых, их было больше, а значит, и свидетельствовать против нас будет больше человек. Во-вторых, не забывай, они состоят в гейде, а мы нет. Ну и в-третьих, если под нас начнут копать, то это может привести к не самым приятным последствиям. Одно только наше дело с тем лордом чего стоит». Я посмотрел в глаза Ирана. «Я уверен, что помимо этого дела у тебя ещё найдётся немало скелетов в шкафу, так?» «Даже больше, чем ты думаешь», — усмехнулась она. «Надо было их просто всех порешать здесь». В принципе, идея неплохая, я тоже задумывался над этим. Но было одно «но» — с нами Лия и Элизабет. «Хотя нет, даже думать не хочу, как бы на это отреагировала лис будто бы читая мои мысли, произнесла Ирена. «Ей за всю жизнь убивать-то, наверное, не приходилось», добавила она, и на её лице появилась грустная улыбка. «Скорее всего, да», — ответил я и повернулся в сторону девчонок. «Не думал, что она будет так долго отходить от случившегося». Подумал я, глядя на то, как лия гладит её по волосам. «Неженки!» — тяжело вздохнув, произнесла Ирена. «И бы моей жизни пожить, посмотрела бы я на них», — сказала она и презрительно плюнула на землю. Я задумчиво посмотрел на Ирена. Жизнь у неё наверняка была нелёгкой. «Чего?» — недовольно буркнула она, поймав на себе мой взгляд. «Тяжёлое детство?» — прямо спросил я. «Есть такое». На её лице снова появилась грустная улыбка но «Ну, если захочешь как-нибудь рассказать, буду рад выслушать», — пожав плечами, сказал я. «Мне, правда, с тобой поделиться в ответ будет нечем, ибо у меня было обычное детство деревенского мальчишки», — улыбнулся ей в ответ. «С чего это такая доброта в мою сторону?» Ирэн смирила меня подозрительным взглядом. «Настроение такое», — усмехнулся я, ибо, будучи в человеческом теле, сострадание было мне отнюдь не чуждо. «Посмотрим», — подозрительно бургнула Ирэн. «Пойду тоже к Лиз», — добавила она, и явно пытаясь спрятать свою довольную улыбку, а выходило это у неё зря вон плохо, пошла в сторону девчонок. Я же вернулся к работе. «Мы точно туда пойдём?» — неуверенно спросил Алия, глядя на последний оставшийся тоннель, который мы ещё не изведали. «Да, раз уж мы зашли так далеко, то надо идти до конца», — ответил я и активировал кристалл, источающий яркий свет. «За мной!» И первым пошёл в тоннель, который почему-то выглядел самым жутким из всех. Или мне просто показалось?